«Сейчас». Спустя пять часов, когда шторм наконец стих, волны выдохлись, а ветер потерял силу, двигатель снова оживает. Мы покидаем остров Фрейзер, ненадолго приютивший нас в своей гавани, и направляемся обратно на север. От острова, с которым мы прощаемся, если это действительно он, до тропиков Квинсленда рукой подать а значит, скоро нам придется оставить роскошную яхту и пересесть на другую лодку, о которой говорил Чарльз. Вот почему я уже начала собирать вещи. Кондиционер для волос, мыло, складные зубные щетки и зубная нить, несколько полотенец для рук, крекеры и печенье, чипсы, леденцы, шоколадки, фрукты, бутылки с водой, все, что может пригодиться для выживания на новом месте» звездочный отель на острове Гамильтон нам явно не светит. Придется довольствоваться малым. Давайте поплещемся в бассейне. Предлагаю я детям, а на самом деле подразумеваю, давайте напоследок насладимся благами цивилизации, пока есть возможность. Надо успеть помыть голову и сделать укладку, выпить бокал вина за обедом, посмотреть фильм в главной спальне с миской попкорна, переодевшись в пушистые халаты-тапочки. Включить кондиционер на полную мощность. Пусть освежит каюту как следует. Намазать опухшее тело дорогим кремом и понежиться в джакузи. И к черту Чарльза. Это моя мантра. К черту его. Кейки и Купер скачут по палубе и радостно визжат в предвкушении приключения. А я притворяюсь, будто разделяю их восторг. Какое счастье, что дети не видели и не слышали ничего, что искалечило бы их неокрепшую психику. Пусть наслаждаются жизнью, пока я не вытащу нас из этой передряги. Пойду искупаюсь в джакузи. А вы чем хотите заняться, прежде чем мы пересядем на другую лодку? Я хочу в бассейн, — говорит Кики Куперу. На секунду, задумавшись над предложением сестры, тот заявляет. А я поиграть в видеоигры. Сказано, сделано. Я наполняю бассейн чуть теплой водой и включаю игровую приставку на телевизоре. Кики, натянув купальник, бросает полотенце рядом с бортиком. Сейчас она будет нырять, изображая русалочку. Купер, устроившись на коврике перед телеком, подкладывает под спину подушку и ждет, когда начнется игра. А я добавляю в джакузи густую молочно-белую пену для ванны. Сбросив одежду, забираю волосы в пучок. Дверь открывается. Это, наверное, Купер. Пришел пожаловаться на неработающий Wi-Fi или чересчур сложную игру. Я ошиблась. В ванную заходит Чарльз, встает позади меня, скользит руками по ребрам и сжимает голую грудь. Дышит мне в спину, отчего волоски на шее встают дыбом. Вскрикнув, я отстраняюсь. Чарльз, что ты, черт подери, творишь? Я прикрываю грудь ладонью и чувствую, как пульсирует шея. Перед мысленным взором мелькает лицо Джека, и к глазам подступают слезы. Только Джеку позволено ко мне прикасаться. Где он? Где он? Где он? Глаза у мужа стеклянные и покрасневшие. Зрачки не расширены. Изо рта исходит густой дрожжевой запах. Он напился пива и едва стоит на ногах. А я смотрю на него и думаю, какое он на самом деле ничтожество. Я слышал, ты сказала детям, что идешь в джакузи. Бормочет Чарльз. С каких пор мужу запрещено трогать свою жену? Я стою, в чем мать родила перед пьяным наркоманом. Надо было запереть дверь. Отвечать на его идиотский вопрос я не собираюсь. Пусть уходит, немедленно. Да, я хочу принять ванну. Дети развлекаются, а мне надо побыть одной, — говорю я мужу. Так что оставь меня в покое. Сняв халат с крючка, я быстро запахиваюсь в него и жду, что Чарльз уйдет. Но он стоит как вкопанный и смотрит сквозь меня, словно во сне. «Наверное, представляет на моем месте женщину, с которой ему хорошо. Ту, кого он любит. Глаза его наполняются грустью. Он качает головой и закрывает лицо ладонями». «Не надо было с ним связываться». Бормочет он. «С кем? Матео? Чарльз кивает. Я ведь знал, какая у него репутация». «Похоже, он наконец-то решил мне открыться. И я надеюсь воспользоваться его состоянием, чтобы получить ответы». «Матео убил Ариэллу», — спрашиваю я. Чарльз смотрит на меня, почесывая щетину. Судя по его взгляду, он близок к тому, чтобы признаться. «Ну», — подталкиваю я. Муж слегка пожимает плечами. Он просто свалил всю вину на меня, чтобы замести следы. «Да неужели? Я не хочу говорить ему, что Ариэлла собиралась сообщить мне нечто очень важное. Я все знаю, Трейси мне рассказала». В записке не было ни слова о Чарльзе, но я убеждена, что он замешан в этой истории. Но зачем ему убивать жену и тем более обвинять в этом тебя? Я облизываю губы и стараюсь, чтобы голос звучал мягко. Она ему изменяла? Чарльз поднимает взгляд. Его лицо покрыто красными пятнами. На видео был ты, Чарльз? Я пытаюсь прочесть его взгляд. Ищу малейший намек, жду, что он моргнет или на лице дернется мускул. «Любое резкое движение будет свидетельствовать против него и подтвердит мои опасения». Но вместо этого Чарльз улыбается, приводя меня в замешательство. «Исключено», — отвечает он. «Почему?» «Шутишь, ведь рядом с ней всегда была куча охраны». «Но кому вздумалось ее убивать, и как киллер пробился через такой уровень безопасности?» Чарльз качает головой. «Не знаю, не знаю». Он совсем сдулся и явно жалеет, что пришел сюда, заговорил со мной и попытался заняться сексом, сблизиться, или что там еще пригрезилось ему в больных фантазиях. Он растерянно оглядывает ванную, словно не понимает, где находится, и упирается спиной в дверь. Тут я осознаю, что могу его вырубить. Вот он, мой шанс: схватить любой тяжелый предмет, хоть вот эту лампу с мраморной столешницы, и размозжить ему голову. Я покусываю нижнюю губу, переводя взгляд с лампы на мужа и обратно. «Лодка готова», — говорит он. «Почти». Сердце начинает биться нервно, рывками. Ступни покалывает. Один шаг, одно движение, один удар по голове. Быстро и легко. Пальцы тянутся к лампе, но останавливаются на полпути. Чарльз разворачивается, открывает дверь и выходит. Я так надолго задержала дыхание, что голова кружится. Выдохнув, хватаюсь за столешницу. Перед глазами проносится газетный заголовок с фотографией, на которой запечатлено мое испуганное лицо. «Я — главная подозреваемая, как и Чарльз. Записки, которые Ариэлла отправила мне в то утро незадолго до своей смерти, будет вполне достаточно, чтобы полиция вышла на мой след». Я сбежала, забрав с собой детей, а потом убила мужа тяжелой лампой. Шкипер Скотт обвинит меня в том, что я сама спланировала побег, угнала лодку, похитила его и увезла в Квинсленд. И меня посадят за убийство соседки, мужа которой я, оказывается, преследовала. И я больше никогда не увижу детей. Я опускаюсь в джакузи, в объятия горячей воды. Надо держать себя в руках и продолжать притворяться. Чарльза нельзя трогать. Чтобы от него избавиться, придется играть роль жертвы.